Брок сделал несколько шагов и замер. Над его головой раздался пронзительный звук, как будто кто-то засвистал, засунув в рот два пальца. Одновременно завыли сирены тревоги. Внезапно Брок увидел коридор, вырванный из тьмы обрушившимся светом. Окна и двери с обеих сторон стали распахиваться. В них появились заспанные лица с вытаращенными глазами. «Что случилось? Что происходит?» И словно в ответ сверху раздался громовой голос. «Сбежал Петр Брок. Схватить его!» Толпа полуодетых людей выскочила из бокового коридора. Кинжалы, палки, пистолеты, сети, лассо-противогазы. Матовые шары освещают сверху растерянные лица, на которых... Страх гонимых перемешивается с азартом преследователей. Брок в несколько прыжков догнал эту разношерстную толпу, словно стремился принять участие в погоне за самим собой. Он хотел узнать, что люди знают о его исчезновении и куда они мчатся. Слава Богу, об исчезновении принцессы пока еще никто не знал. После длительного бега по кривым улочкам они оказались на круглой площади, накрытой стеклянным куполом. По ее окружности возвышались административные здания этого этажа. Одно из них, напоминающее ратушу с башенкой, было все облеплено объявлениями и декретами. Среди них было старое предупреждение о желтой эпидемии, средствующей на 489 этаже, и постановление о герметизации этого этажа до тех пор, пока все больные не умрут. Другой декрет провозглашал мобилизацию в связи с восстанием в пролетарском секторе. Компания «Крематорий» объявляла о безболезненном умерщвлении больных и престарелых. Небезызвестный концерн «Вселенная» предоставлял особые льготы тем эмигрантам с этого этажа, которая пожелает перебраться на звезду l 9 Братство бога Мюллера объявляло о молебне в честь благословенной баронессы Гортензии Мюллер. Но все столпились вокруг черного плаката, на котором алели красные буквы. Приказ об аресте. Всем обитателям этажа номер 376. Невидимый дьявол который искушал нашего великого повелителя Агосфера Мюллера и которого вчера схватили в шаре зеленых зеркал, сбежал. Согласно высочайшему постановлению, издан приказ о его аресте. Исходя из того, что он и в дальнейшем будет совершать свои дерзкие преступления, нарушая общественный порядок в Мюллев доме, Я призываю всех обитателей этажа на 376 внимательно следить за своим имуществом и порядком на улицах и о каждом подозрительном движении, которое бы указывало на присутствие невидимого провокатора, немедленно сообщать в муниципалитет 9 департамента. Пожизненное пребывание в Гедонии. 100 тысяч мюлдеров – И 999 новых звезд. Такова награда тому, кто сумеет схватить невидимого дьявола живым или мертвым. Подпись. Ван Гросс. Губернатор этажа номер 376. Бруку вскоре надоели долгие и бесполезные споры, вспыхнувшие в связи с этим объявлением. Но внезапно толпа затихла.